Равенство, свободы, пусть еще порой невзрачно, молодая и неприметна, но она, идея эта, проложив себе дорогу, становилась ощутимым фактом, жизненным законом, и к исходу пятилетия, к самому исходу, века в мире стало чуть побольше разума, чем это было при его начале. Полчаса тому назад Дон Мануэль выехал из сан иль де фонс Он сидел, откинувшись на подушке, ленивый и хмурый. Ему предстоял долгий путь в Кадис, а там ожидали муторные дела. Правда, он решил позволить себе несколько дней отдыха в Мадриде, в обществе Пеппы, но даже эта перспектива не могла его развеселить. Крамба! Последние недели у него сплошь одни неприятности. Французы требуют, чтобы он вел непопулярную войну против Англии. Это само по себе уже плохо. А сейчас они, чертовы габачо, толкают его на необдуманный, непоправимый шаг против дружественной Португалии. Дело в том, что у английского флота были опорные пункты в португальских гаванях. И теперь французы, ссылаясь на договор о союзе, настаивали, чтобы Испания добилась от Португалии закрытия этих гавани Все снова и снова. Французский посол, гражданин Трюгге, с докучливой логичностью доказывал, что Испания в случае несогласия Португалии обязана вооруженной силой добиться закрытия гавани Да, конечно. Очень заманчиво напасть на соседнюю страну, маленькую и беззащитную, и одержать победу. Но португальский принц-регент, зять католического короля, Карлоса, Мария и Луиза не хотят вести войну с собственной дочерью. И, кроме того, Португалия прислала ему, дону Мануэлю, ценные подарки, и по молчаливому соглашению война с Англией почти замерла. Но не только португальский вопрос заботил его. Снова ожили давно забытые неприятные дела. Хотя бы история с худышкой Женевьевой, дочерь юраилистского посла де Авре. Дело в том, что после высылки из Испании маркиз с дочерью нашли приют в Португалии. Они жили там на субсидию из личных средств его католического величества. Об этом пронюхал гражданин Трюге и вот этот назойливый француз, Вульгарный бестактный имеет наглость требовать, чтобы Мануэль не только прекратил всякую связь с эраэристом и искателем приключений, но чтобы он еще добился от португальского принца-регента его немедленной высылки. Итак, Асьмира откинулся на спинку кареты. Неприятный осадок от ильдефонсовских дел еще не прошел, а в кадисе его ждали невеселые переговоры. Мария Луиза назначила своих любимцев на командные должности, стоявший там военный флот. Эти господа могли похвалиться только громкими титулами да милостью королевы, и теперь способные офицеры, попавшие под начало к бездарностям, которые стесняли их действия и грозились подать в отставку. Всюду одни неприятности. Нет, не всюду. Чем ближе дон Мануэль подъезжал к столице, тем быстрее улетучивались огорчительные мысли. Он решил задержаться на лишний день в Мадриде у Пеппы. Он позабудет, что судьба взвалила на него бремя управления испанским королевством. Эти дни он будет не государственным мужем, а просто Доном Мануэлем, вкушающим скромные житейские радости. Случилось иначе. Последние недели тепа скучала и злилась. Франциско уехал, проходили недели, месяцы, а он, рискуя карьерой, делил изгнание с из герцогиней Альба. Горькая обида переполняла сердце Теппы, когда она сравнивала горячую страсть, на которую он оказался способен, и легкость, какой он почти без сожалений уступил ее Теппу, дону Мануэлю. И Мануэль тоже хорош, говорит о своей любви, А сам почти все время проводит то в Сан-Иль-де-Фонсо, то в Аронхуэси, то в Эскуриали, и ее же оставляет одну. А если приходит, то тайком. Мануэля встретила раздраженная, сердитая Пеппа. Она предложила ему пойти с ней на бой быков, на корриду Треадора Педро Ромеро. Вздохнув, он ответил, что в воскресенье уже будет на пути в Кадис.